40. Он твёрдой рукой отобрал у Горохова ключи от его машины. После небольшого сопротивления затолкал своего заместителя на заднее сиденье, сам сел за руль. Подумал, надо ли спешить, и решил, что не надо. Если человек умрёт за те полтора часа, пока они прорываются сквозь заторы, в этом не будет ничего, кроме божьей усмешки». Знаев совершенно, не жалел умирающего брата Валеру. Он никогда его не видел и три недели назад вообще не подозревал о его существовании. Судя по словам Горохова, по его глубокому раздражению и недовольству, а также по степени его опьянения, по лихорадочному блеску слезящихся глаз, его брат Валера действительно доставил всем своим родственникам множество проблем. Зачем они сорвались именно теперь, бросив работу и понеслись за пятьдесят километров, Знаев не задумывался. Очевидно, для очистки совести. «Да», — решил он, — «именно так, для очистки совести, чтобы потом не упрекать себя. Вот человек испустил дух, а мы ничего не сделали, продолжали сидеть в своих кожаных креслах перед своими проклятыми калькуляторами». Тем временем Горохов, полулёжа на широком заднем сиденье продолжал возражать, сопеть, брониться, сморкаться и дышать спиртом. «Куда мы едем? Зачем это надо? Я тебя не просил. Пусть он помрёт, наконец, и все вздохнут свободно. Развернись вот на этом перекрёстке. Здесь стрелка есть, здесь можно. И вернёмся, и будем работать». Его автомобиль был огромен, тихоходен, изнутри завален упаковками чистящих салфеток, бумажными полотенцами, журналами, зубочистками, зарядными устройствами для телефонов и планшетов всех мастей, скидочными купонами, бутылками с водой и туго свёрнутыми бумажными пакетами из-под фастфуда. В багажнике слитно громыхали какие-то канистры или бидоны. «Не гони!» — угрюмо попросил Горохов. — Мы не торопимся. — Согласен, — сказал Знаев. — Торопиться надо было раньше. — И вообще ты не должен этим заниматься. — А чем я должен заниматься? — Своими делами. — У тебя умирает брат. Ты не хочешь его вытаскивать. А я должен заниматься своими делами? — Ну, примерно так. — Спасибо, Алекс, — сказал Знаев ядовито. — Теперь я буду знать, какого ты мнения обо мне. Пусть все умрут, а я буду заниматься своими делами. Так получается? Ты не мать Тереза. Я не просил тебя помогать. Я не буду помогать, сказал Знаев. Я рядом постою, и все. Я вообще могу не ходить в больницу. Подожду в машине, заодно выкину весь этот хлам. Это не хлам. Это следы активной жизнедеятельности. «Я живу на два дома. Семья на даче, я в Москве, мотаюсь каждый день. Я же семейный человек, в отличие от тебя». «А я какой? Ты маргинал-одиночка. У меня двое детей». Горохов рассмеялся столь снисходительно, что, зная, разозлился. Уже очень давно с ним никто не разговаривал свысока. «Дети — это не то. Дети вырастают и сваливают. Семья — это больше, чем дети». Горохов взвозился сзади, ударил коленом в спинку сиденья. «Семья — это жена, дом, теща, дача, клумбы с розами, груши на гриле, ежедневная покупка огромного мешка жратвы, отпуск два раза в год, педикюр на дом, запрет на алкоголь». «Ссоры, примирение, секс без презерватива, ремонт в туалете, дискуссии. Каким должно быть сиденье унитаза? С микролифтом или без микролифта?» «Семья — это кастрюли, виагра и машинка для стрижки лобковых волос. Одна на двоих. Ты ни в этом не понимаешь, Сергей Витальевич. У тебя нет ни жены, ни дома». И никто тебе не высылает каждый вечер по электронной почте список продуктов. Соевый соус, пучок редиски и 300 граммов нежирной сметаны. А мне высылают, и я это люблю, потому что семья и есть, любовь. Знаев, подумал и возразил. «Хм, ездить по магазинам со списком продуктов должен водитель. Я давно уволил водителя, не по карману. А ты даже не помнишь. Я же говорю, ты маргинал. Еду можно заказывать в интернет-магазинах. Хватит! — жёлчно каркнул Горохов. Курьер из интернет-магазина не поедет на двадцатый километр Киевского шоссе. Не начинай даже. Нет в тебе этого. Чего? Нет. Семейные идеи. Вот этой, сука, парадигмы бытовой. Готовности забыть про всё и устремляться за нежирной сметаной. Себя вот на эту вот беготню тратить. И что ж ты весь такой семейный своего брата вылечить не можешь? Он ведь тоже твоя семья? Да, семья. Помнишь поговорку «в семье не без урода»? Это как раз тот случай. Урод, — возразил Знаев, — это не оскорбление. К моменту, когда они, отстояв положенное время во всех без исключения заторах и пробках, добрались до больницы, благородный порыв почти иссяк, и Знаев даже малодушно подумал, не остаться ли ему действительно в машине. Но когда Горохов, решительным движением открыв дверь, спросил «Ты идёшь?», Знаев молча кивнул и зашагал следом. Больницу он, разумеется, ненавидел а отдельно ненавидел сопряжённую с посещением больниц необходимость близко контактировать с простыми людьми, с народом, видите обонять распадающуюся плоть, слышать вздохи, стоны, ругань и жалобы, исторгаемые беззубыми ртами. Из десяти недужных, встречных им на лестнице, по пути на четвёртый этаж, девятерых лечить было бесполезно. Они выглядели живыми мертвецами, задержавшимися в этом мире из-за какого-то системного сбоя, небольшого глюка в программе «Мир порядка». Провалившиеся глаза, серая дряблая кожа, жиденькие бесцветные волосёнки, согнутые спины, торчащие из-под халатов отвратительно белые, трупного цвета, голые женские ноги. И вялые синеватые губы и сигареты, нетерпеливо разминаемые в дрожащих пальцах. Всё указывало на то, что огромное количество простых людей, представителей народа, не имеет понятия о самостоятельной заботе о здоровье и уповает на докторов и их таблетки, как уповали когда-то на барина безграмотные крепостные крестьяне. Нашли нужную палату. Из деликатности Знаев не стал заходить задержался в дверях. Увидел. Солнце бьёт в большое окно, несколько неподвижных синих тел на узких кроватях, свесившиеся просто ни в жёлтых и серых пятнах, мятые одеяла, торчащие рёбра, слипшиеся от пота волосы, стойки с капельницами, тумбочки заваленные свёртками, мешочками, пакетиками, кульками, газетами. Очками, апельсиновыми шкурками, мобильными телефонами. У окна один, распухший, заметно моложе остальных, коротко стриженный, со злым лицом искривлённым судорогой, смотрит воспалённым взглядом гноящихся глаз, как подходит к нему Горохов и поднимает жёлтую трясущуюся руку и хрипит. хули ты припёрся!» Дышать он почти не мог, и когда выталкивал из себя звуки, кожа на его шее под горлом глубоко проваливалась внутрь, как будто под нею не было ничего, как будто он уже состоял не из мышц костей, а из смертного страха. Когда Горохов подошёл, придвинул стул и сел, распухший брат Валера приподнялся и сделал попытку его оттолкнуть. — Сказал? «Не надо! Сам разберусь!» Стойка с капельницей поколебалась и рухнула бы, если бы Горохов не перегнулся через брата Валеру и не придержал рукой. Тем временем с соседнего места попытался восстать человек лет пятидесяти или семидесяти, похожий на полутруп. Схватившись коричневыми клешнятыми пальцами за стальную раму койки, Он с усилием набрал в грудь воздуха и сипло попенял. «Чего ругаешься? Не ругайся! Нехорошо ругаться! Зачем ругаться?» Выхаркнув эти четыре фразы, полутруп полностью лишился сил, упал мокрым затылком на куцую подушку и закрыл глаза. Или, может быть, наконец отправился в рай для мучеников. Его капельница покачнулась, Горохову пришлось снова встать со стула и придержать и её тоже. «Рот! Закрой!» — просипел Валера и зашарил вокруг неверными руками. Очевидно, искал, чем бы швырнуть в соседа. Не нашёл, закрыл глаза и задышал часто. Горохов оглянулся на двери, на Знаева и развёл руками. Знаев осторожно кивнул. То, что Алекс Горохов именно в эту секунду про него вспомнил, оглянулся, взглядом и жестом сообщил что-то, показалось невероятно важным и растрогало даже. Никакого внешнего сходства меж братьями нельзя было найти, но от обоих исходил одинаковый нервный ток огромного, запредельного упрямства. Ни тот, ни другой не хотели уступать. У обоих одинаково горели умные глаза — и одинаково двигались челюсти, и одинаково обнажались неровные зубы в гордых улыбках. Знаев закрыл дверь палаты и отправился искать дежурного врача. Врач оказался ярким кавказским брюнетом, широкогрудым, выбритым до синевы и красивым, как врубелевский демон. Халат идеальной белизны сидел на нём как влитой. По сравнению с кривыми, бледнолицами пациентами он выглядел избыточно, неприлично здоровым. «Не доктор, а боец микс-файта», — подумал Знаев. «Наверное, больные его ненавидят. Вон у него какой перстень золотой на пальце. Врубелевские красавцы необычайно уважают драгоценные металлы». «Да», — сказал врач, — «есть такой больной. А вы родственник?» «Нет, друг родственника». «Ага», — сказал красавец, — «так даже лучше. Послушайте, у больного почечная недостаточность в терминальной стадии. Понимаете?» «Смутно». «Пятая стадия. Последняя. Почки не работают. Сердце, соответственно, не справляется. Спасти жизнь можно только путём оперативного вмешательства». «Пересадка почки?» «Срочно. По идее, его надо уже сегодня готовить к операции». «Сколько это стоит?» — напрямик спросил Знаев. «Зависит от донора. То есть почку нельзя просто купить за деньги». Врач внимательно осмотрел Знаева с ног до головы. «Вы, значит, не родственник?» «Нет. Тогда я вам скажу. Операция бесполезна». «Больной не хочет лечиться и отказывается принимать лекарства. Хамит персоналу. И даже мне!» Красавец поднял сильные волосатые руки, давая понять. «Мне особо не нахамишь, я и в зубы могу двинуть». «Даже если вы ему отдадите свою собственную почку, это не поможет. Пациенты с таким настроем не выживают». «Понимаю», — сказал Знаев. «Вряд ли вы всё понимаете. У нас тут не отель «Четыре звезды». Мы не обслуживаем, мы лечим. От смерти спасаем. И больные нам не клиенты, а пациенты. А ваш человек про это забыл». «Доктор», — тихо попросил Знаев, — «простите его, пожалуйста». «Бог простит», — ответил красавец. «У нас очередь на госпитализацию. Больной не хочет лечиться. Его брат тоже не горит желанием. Что я должен сделать, по-вашему?» «Откуда мне знать?» — сказал Знаев с тоской. «Какой-то выход должен быть». Врач нервно улыбнулся. Его голос стал грубее и ниже. «Выход всегда есть. На первом этаже, видели?» Дверь, и на ней надпись «Выход». Пусть родственник пишет заявление, и я выпишу больного. Везите его домой, и пусть он живёт дальше, пока не умрёт». Знаев помолчал и спросил. «А когда он умрёт?» «В любой момент». «И ничего нельзя сделать?» «Давайте донора и почку». Знаев уже всё понял и собирался встать и попрощаться, как вдруг в дверь постучали, и вошёл Горохов. За два часа, проведённые в машине, после полулитра крепкого, после разговора с обречённым братом, он опьянел ещё больше. От него пахло потом и отчаянием. «Здравствуйте, доктор», — сказал он шумно дыша носом. Я забираю больного. «Извините за всё, что он тут устроил». Красавец немедленно извлёк из ящика стола лист бумаги. «Правильное решение», — сказал он. пишите расписку». Знаев посторонился, Горохов сел за стол. Предложенную шариковую авторучку равнодушно отложил, достал собственный паркер, толстый как сигара, неудобно изогнулся и стал размашисто писать, дёргая локтем. «Мне очень стыдно», — произнёс он без выражения. «Я не знал, что так будет. Мой брат — реальная сволочь». «Не ругайтесь», — благожелательно сказал врач-красавец. «Жизнь продолжается в любом случае». «Он лежачий больной. Я должен вести его на скорой?» «Обязательно». «Вот ещё геморрой!» — возопил Горохов с досадой. И ещё мне надо будет сиделку нанимать, чтобы меняла ему капельницу, пока он умирает. Достаточно вызвать надо дом медсестру, единоразово. Я же говорю, от него всегда были проблемы. Зная его, стало неприятно, что Горохов так ругает своего брата в присутствии незнакомого человека. «Не заводись», — сказал он, — «пиши». «Извините», — тут же искренне сказал Горохов. «Ты, кстати, Сергей Витальевич, двигай по своим делам. Я справлюсь. Картина, слава богу, прояснилась. А то я уж приготовился свою почку отдать». «Есть мнение», — аккуратно произнёс Знаев, — «что это не поможет». Но Горохов вдруг снова вернулся во взвинченное состояние. «Ты ничего про это не знаешь!» агрессивно процедил он. «Езжай, езжай, пожалуйста!» «Алекс», — сказал Знаев, — «можно тебя отвлечь? На минуту?» И кивнул в сторону двери. Врач-красавец, привыкший ко всему, индифферентно отвернулся. Горохов отодвинул наполовину исписанный лист. Они вышли в коридор. Мимо них прошла, качая бёдрами, медсестра, похожая на героиню фильма ужасов. Грудастый, пышноволосый и очень себе на уме. «Ты уверен, что правильно делаешь?» — спросил Знаев. «Не ссы!» — грубо ответил Горохов. «Правильней некуда!» Он явно переживал тяжёлые минуты и удерживался от слёз только усилием воли. «И я тебе не нужен?» «Абсолютно. Кстати, спасибо, что доставил до места». Uh -huh. А кроме тебя у него нет родни? — Нет. Да и не надо. Только отец. Семьдесят пять лет, из дома почти не выходит. Есть ещё бывшая жена, но она ничего про Валеру знать не хочет. — То есть ты отвезёшь брата к нему домой и оставишь там умирать? — У моего брата нет дома, — сказал Горохов. — Не так много он зарабатывал, чтобы купить квартиру. он снимал И, кстати, задолжал за три месяца. То есть я отвезу его в квартиру, потом погашу хозяевам долг, потом Валера умрёт, потом я его похороню и квартиру освобожу. Вот такой план. Знай вздохнул. «Ладно», — сказал он, — «я поеду. Я буду молить Бога, чтобы всё быстро закончилось». «А ты умеешь?» «Что?» «Молить Бога». «Умею», — ответил Знаев. «Недавно научился». «Давай, друг, держись». «За меня не волнуйся», — сказал Горохов. «Завтра в десять я как штык на работе». Они коротко обнялись, и Знаев ушёл, обогнув по пути хромающую на обе ноги женщину со стоящими дыбом волосами, у корней седыми, а на половине длины крашенными в каштановой. Женщина эта примерно семидесяти лет покосилась на Знаева б***дским глазом и подмигнула.